И девчонка снова закричала. Я затаила дыхание, пока крики не прекратились. Она скажет все, что ты хочешь узнать, сказал Эдвард сквозь зубы. Нет необходимости ее мучить. Джейн посмотрела на него, и в обычно мертвых глазах внезапно блеснул смех. Знаю, усмехнулась она и перевела взгляд на молоденькую вампиршу. «Бри, правда ли он сказал? Ее голос снова взледенел. «Вас было двадцать?» Девчонка прижимала щекой к земле и судорожно хватала воздух. «Девятнадцать или двадцать, а может, больше, быстро заговорила она. Не знаю. Она скривилась в ужасе, ожидая, что за такой ответ опять будет наказана. Сара, и «Еще одна, не знаю, как ее звали. Они по дороге подрались? А эта Виктория, она вас создала? Не знаю, девчонка вздрогнула. Райли никогда не называл ее по имени. Я не видела, что случилось той ночью. Было темно и больно, бриза дрожала Он не хотел, чтобы мы думали о ней, говорил, что наши мысли могут подслушать. Джейн глянула на Эдварда и снова посмотрела на Бри. Виктория очень хорошо подготовилась. Если бы она не пошла по следу Эдварда, мы бы никогда не узнали наверняка, что именно она в этом замешана. расскажи мне о Райли", приказала Джейн. "Зачем он привел вас сюда?" Райли сказал, что мы должны уничтожить этих странных желтоглазых. Охотно за тротори Сказал, это будет совсем нетрудно. Сказал, что город принадлежит им, и они придут посчитаться с нами. А когда мы с ними расправимся, то вся кровь будет наша. И он дал нам ее запах. Бри подняла руку и ткнула пальцем, показывая на меня. Райли сказал, что она будет с теми, кто нам нужен, и именно так мы их узнаем, и разрешил взять ее первому, кто до нее доберется. Эдвард до хруста сжал челюсть. Да. Райли недооценил сложность задачи, заметила Джейн. Бри с облегчением кивнула, радуясь, что пыток больше не будет, и осторожно села. Я не знаю, что произошло, мы разделились на две группы, но вторая так и не пришла. И Райли тоже исчез, обещал помочь и не помог, а потом все перепуталось и всех разорвали на части. Она передернулась. Я испугалась, хотела убежать, тогда он Она посмотрела на Карлайла сказал, что меня не тронут, если я перестану сопротивляться. "Увы, это не ему решать, детка", пробормотала Джейн неожиданно нежным голосом. "Нарушители должны быть наказаны". Бренид недоуменно уставилась на нее. Джейн посмотрела на Карлайла. "Ты уверен, что вы добили всех? А где вторая группа?" Выражение лица Карлайла не изменилось. "Мы тоже разделились", кивнул он. Джейн слегка улыбнулась. Должна признаться, вы меня поразили. Громадные тени за ее спиной одобрительно заворчали. Никогда не видела, чтобы такую атаку отбили без единой потери. Вы знаете, чем было вызвано нападение? В ваших местах подобная агрессивность весьма необычна, и причём здесь девчонка? На мгновение Джейн неохотно задержала взгляд на мне. Я вздрогнула. Виктория хотела отомстить Бэлли. Безучастно объяснил Эдвард. Джейн засмеялась переливчатым смехом счастливого ребенка. — "Похоже, эта девчонка толкает нам подобных на безумные поступки", заметила она, улыбаясь мне во весь рот с ангельским выражением лица. Эдвард напрягся. Я посмотрела на него и успела заметить, как он отвернулся обратно к Джейн. "Ты не могла бы этого не делать?" напряженно попросил он. Джейн снова заливисто рассмеялась, просто проверила Судя по всему, никакого вреда я это не причинила. Я задрожала, слава богу, что я такая ненормальная. Эта моя ненормальность защитила меня от Джейн в нашу последнюю встречу, да и сейчас тоже подействовала. Эдвард прижал меня покрепче. Ну что ж, нам тут делать нечего. Странно, сказала Джейн с прежней апатией в голосе. Непривычно оказаться ненужными. Жаль, что мы пропустили схватку. По-моему, здесь было на что посмотреть. Да, быстро согласился Эдвард, и это прозвучало довольно резко. А ведь вы были так близко. Жаль, что не подошли на полчасика раньше. Тогда вы бы имели возможность выполнить свою миссию. Джейн пристально посмотрела на Эдварда. Да, жаль, что все так получилось, верно? Эдвард кивнул. Его подозрения подтвердились. Джейн снова повернулась к Бри. Феликс, лениво позвала она со скучающим видом. Погоди, вмешался Эдвард. Джейн приподняла бровь, но Эдвард, не сводя глаз с Карлайла, настойчиво предложил: "Мы могли бы объяснить ей правила. Кажется, она согласна учиться. Ведь она же понятия не имела, что делает».